На палубе корабля император Николай I – высокие сугробы. Осенью, когда команда Иртыша вместе с постовыми казаками ставила барак на берегу, Клинковстрем приказал своим матросам рубить хвойные ветви и застилать ими палубу в несколько слоев. На груды ветвей навалили снега. Под второй палубой в жилых помещениях поставили камины. Топка не прекращалась ни днем, ни ночью. Теперь корабль весь в снегу, как ледяной дом. Лишь у иллюминаторов оставлены просветы, как бойницы в стене. подобен поднялись по трапу, лежавшему на сугробе между крутых, аккуратно утрамбованных стен снега, как по узкому коридору. Старательные финны настелили хвою и на эти стены. Идешь, как по аллее. утра постоял матрос с деревянной лопатой и другой матрос с метлой у обоих вид нездоровый мутные глаза встав на вытяжку они отдали честь лейтенанту проходя палубу башняк и Подобин встретились смертельно бледного матроса который держась за переборку с трудом шел с помощью своего товарища и что то бормотал по фински Подобин направился в жилую палубу а башняк капитану. В капитанской каюте топился камин. Клинковстрем чувствовал себя неважно. На плечах у него полушубок. Настоящего тепла на корабле нет. За последние дни как-то особенно давала себя знать усталость. Капитану все время хотелось согреться и спать. Клинковстрем знал, что это значит. Он старался не поддаваться. Он опасался, что если сам заболеет, это сильно подействует на команду. Климат тут отвратительный, температура все время меняется. Кости ломят все сильней. Каждый вечер старик Боцман натирает спину своего капитана каким-то составом. Как и Башняк, стрём старался занять людей. Днем рубили лес, пилили дрова. Вечерами первое время обе команды, и судовая, и та, что зимовала на берегу, вместе собирались в бараке, пели песни и плясали. Финские и русские танцы устраивали горы для катания. Теперь на Николае многие больны. Трех тяжелых стрём отправил в барак, решив, что там им потеплее и лучше. Клинков стрём посылал на берег помогать постовой команде. Клинковстрем — высокий, худой. Он оброс светлой, пышной и окладистой бородой. В душе он всегда рад башняку. Находил его человеком образованным, смышленым и приятным. Но за последнее время этот молодой офицер часто огорчал его. Каждый приход башняка на судно — какая-нибудь новая просьба. То башняк просит прислать людей на какие-нибудь работы, а людей здоровых на корабле и так мало, только-только хватает управляться со своими делами. То попросят провизии сверх нормы, то вина. Я и так отдал все, что мог, — думал Клинковстрем. Компания, как всегда, кормит всех, а у казны все в беспорядке, везде голод, болезни. Когда с поста приходят за пайком, экипаж недоволен. Холодные, чуть выпуклые с отблесками глаза капитана с неприязнью взглянули на вошедшего. Клинков-стрём не умел скрывать своих чувств. Башняк тоже похудел. Щеки его запали. Синие глаза его с такими большими зрачками, что кажутся черными. Башняк чувствовал всю нелепость и унизительность своего положения. Он понимал, как тяжко Клинков-стрёму, отрывать запасы от своей команды но надо считаться с обстоятельствами люди мерли и дальше нельзя было этого терпеть смерть за смертью сердце молодого лейтенанта обливалось кровью при смерти лежали веткин сушков и двое финнов матросов Парфентьев пока не уходил на охоту варил хвою и давал им пить но матросы привыкшие к вину плохо верили в какое-нибудь другое средство. «Нужна чарка в день», — полагал Башняк. «И тогда все спасены будут, кого еще можно спасти. Ведь на Николае большой запас вина». «Здешний климат, я думаю, соответствует в зимнее время семидесяти градусам северной широты», — заговорил Клинков стрём. «Я сам никогда бы не поверил, что на сорок девятом градусе «Может быть, такая зима. И это мы переносим при обычных условиях». Он опять помянул, что знаком лично с капитаном Коллинсоном и доктором Андерсоном, которые зимовали два года в знаменитой экспедиции с капитаном Россом. Клинковстрем видел суда полярной экспедиции. Они были хорошо оборудованы, утеплены и снабжены. и медицинские средства были. Совершенно неожиданно мы попали в худшие климатические условия, чем они. Знакомство с участниками полярной экспедиции дало мне возможность принять некоторые меры, рекомендованные ими». Башняк иногда ловил себя на чувстве ненависти к капитану Николая. Он старался подавить это чувство в зародыше. Он отчетливо представлял себе, что начальник поста Должен быть трезв и не поддаваться раздражению. Он мог бы потребовать от клинков стрёма, чтобы тот отдал вино, но не хотел этого делать далеко не из малодушия. «Веткин ещё жив», — сказал Божняк. «Руки распухли, синюха на лице, сыпь на теле. Запас вина, что был на посту, закончился давно. Вино, оставленное Корсаковым, тоже всё». Бог знает, скольких спасло оно от смерти. Клинков с молчал. Он понимал, куда гнет гость, и терпеливо слушал. Потом медленно стал объяснять, что запас вина у него строго ограничен, что расходовать его не может, что с ним он не смеет расстаться, так как не знает, куда судно должно пойти по окончании зимовки, поэтому вряд ли где-нибудь сможет пополнить запас. Нервы обоих собеседников были напряжены. «Какая речь может быть о том, что будет после зимовки?» — резко сказал башняк. «Беречь продукты и вино для плавания в ситху, когда гибнут люди? Да как вы пойдете, если и ваша команда перемрет? Мертвым вы бережете, а для живых — жалеете. Право я не стал бы скупиться на вашем месте». стрём удивлённо поднял свои густые и жёсткие белые брови. Такое выражение лица, обычно очень спокойного и выдержанного Клинковстрёма, показалось Башняку дерзостью, и он вспыхнул. — Вы, кажется, готовы взять пример с господина Буссе? — сверкая глазами, сказал он сквозь зубы. Много обидного мог бы ещё сказать Башняк. — Возьми, Ваше благородие, у них силой! На днях сказал Башняку один из умиравших матросов. «Не дай остальным погибнуть!» Клинковстрем ссутулился, сжал виски пальцами большой своей руки и остался в глубоком раздумье. Эта амурская экспедиция делала великие открытия. Но право снабженному судну нельзя быть рядом с ней. Так говорили ему все. и Завойко, и служащие российско-американской компании. Они видели в экспедиции голодного бездельника на хлебник. Говорили, что она ненасытна. Башняк сидел и ждал ответ. стрём молчал, не меняя положение. Вдруг Башняк резко встал и вышел. Слышно было, как он кликнул своего матроса, и они отправились по трапу на берег. Клинковстрем стало не по себе. Не раз Николай Константинович, с тех пор, как построен барак и от больных освободился офицерский домик, уговаривал его переехать к себе. Впервые говорили об этом в тот день, когда команда РТШ переселилась на берег со своего опустевшего судна. Клинковстрем понимал, что на берегу в домике гораздо лучше, теплее. Но он не хотел оставлять своего судна. Люди тоже не хотели на берег. Питаться там пришлось бы наравне со всеми. Но вот теперь болезнь стала косить и команду Николая. Видя страдания своих матросов, стрём становился как бы сговорчивей На судне в такие страшные морозы очень холодно. Он сознавал, что долг обязывает его делиться с береговой командой, что он не смеет перед лицом голодной смерти экономить лишь для своих. И как знать, — думал он, — не придется ли мне пойти к ним на берег и попросить их приютить мою команду? Башняк кликнул подобенно и сбежал по тропу. — Таков же гусь, как Буссе, — говорил он. — Ну так пусть пеняет на себя. В конце концов я могу и приказать ему. — Стыдно, Ваше благородие, с пустыми руками идти к товарищам. Заметил подобен, сойдя на берег. Он пошел в барак. Башняк направился к себе. Гаврилова не было. Несмотря на болезнь, он взял ружье и, видимо, опять поплелся за счастьем стрелять ворон. Постели на деревянных досках свернуты. Солнце светило сквозь стекло. Николай Константинович присел за стол. Получил ли мое письмо Невельской? «Доехал ли Орлов?» — думал он. «Хотелось что-то делать, чем-то помочь людям». но чем?» В двери появился Подобин. «Что такое?» «Сушков помер, ваше благородие. Обмыли его и вынесли». Башняк был религиозен и суеверен, но в эти дни часто думал, что если бы Бог существовал, он не допустил бы всего этого. странно как то видеть величественную бухту снега которой сверкают на солнце торжественный лес на суровых и спокойных гранитных скалах огромное чистое небо а среди этой здоровой чистой девственной природы мучается маленькая кучка людей словно рок над нею тяготеет не я ли виноват задумывался он все с кем мне приходилось соприкасаться Страдают и рано или поздно гибнут. Я это и прежде замечал. Неужели? Может быть, хорошо, что я от Небельских уехал. Господи, пощади его и Екатерину Ивановну. Странно, очень странно. Вот на Николае есть все, а люди умирают. Неужели и это из-за меня? Я сам совершенно здоров, хотя ем мало и день и ночь работаю. Впрочем, возможно, что Буссе все отобрал нарочно. Это явно. Впрочем. Прочь, что за мысль? Я не смею поддаваться. Буссе, конечно, негодяй и подлый шпион. Клинков стрём и так делится всем, сколько может. Кажется, я вспылил с ним напрасно. За дверью послышался скрип снега и тяжелые размеренные шаги. Башняк вскочил. Дверь отворилась, вошел клинку в стрём. При ярком солнечном свете на его лице видны синие пятна. «Николай Константинович», — сказал этот большой и тяжелый человек, переступая порог и нерешительно робко протягивая обе руки, как бы не то прося прощения не то желая обнять башняка. «Я ведь понимаю всю тяжесть создавшегося положения, весь ужас его». «Я готов, я согласен поделиться вином, но только для больных. Теперь уж здоровых нет, кроме меня, подобено, до двух казаков. Гаврилов еле ноги волочит, и тот пошел стрелять ворон». «Теперь все больные, нельзя делать исключений», — горячо заговорил Башняк. «Но пока ведро. Я благодарю вас». «Но я прошу вас помнить, что потребуется еще. Напоминаю об этом, как начальник поста!» Вдруг резко сказал он. «При всем моем глубоком к вам уважении я, если мне будет нужно, потребую от вас. Я не могу согласиться, когда люди мрут у меня на руках, делать какие-то смешные разграничения и беречь ваши запасы только потому, что они принадлежат компании. Долг человеческий!» Клинков-стрём слушал молча и покорно. Он всё это знал сам. Чуть заметный румянец слабо оживил его бледные щёки. Башняк умолк. — Можно ли мне к вам переехать, Николай Константинович? — вдруг спросил Клинков-стрём. «Конечно — Конечно! — воскликнул тот по-детски восторженно. — Вы же знаете, что я буду очень-очень рад, и все будут рады. Башняк только сейчас заметил, что капитан Николай едва держится на ногах. Опять неприятная мысль пришла Николаю Константиновичу. Он остро взглянул в глаза стрёму как бы что-то вспомнив. Клинковстрему так тяжело, что он не придал значения взгляду. А что, если с ним что-нибудь случится, подумал башняк. Неприятные мысли это отравляло всю радость. Очень может быть, что это возмездие. Башняк с детства стыдился, что один из его близких был шпионом, подосланным в среду декабристов. Заболевший Клинков стрём остался на берегу. Матросы перенесли его вещи. На другой день умерли двое: казак и матрос Сникалая. Двое финнов, взмахивая ломами, долбили на мысу мерзлую землю. К вечеру там прибавилось еще два креста. По трапу с Николая скатили бочку, но это было не вино, а солонина. На бочке надписи по-немецки: "Куплено в Гамбурге". Башняк и Подобин разбивали бочку. Что он так скупится вином? говорил Подобин. Возвратившись домой, Башняк вынул руки под рукомойником и сказал, вытирая их полотенцем, и обращаясь к лежавшему на койке больному Гаврилову. — Возим солонину из Гамбурга. — Как наша компания заботится о процветании колоний на Тихом океане? — Да что солонину? — Все продукты берут в немецких портах, — заметил Гаврилов. — И с немецкими продуктами идем открывать и благодетельствовать Японию. Вот наша политика. Наплюй на своих. Калинков в трем лежал на спине, закрыв глаза, и не возражал. Он не был офицером флота, как другие капитаны компанейских судов. Он давно служит в компании, он наемный шкипер. Но он честно служит. Он привык исполнять и слушаться приказаний правления. Он вообще привык исполнять приказания. Офицеры вот говорят, что дурно покупать мясо в Гамбурге. Ведь он брал продукты там, где ему было приказано, и где вообще их брали все суда. Что бы делали мы, если бы не запаслись в Гамбурге? Зачем это самолюбие сейчас? Будет время, и все тут будет свое. клинков верил в это. Но сейчас надо считаться с обстоятельствами. Подул ветер с морем. Ночью началась оттепель. Чуть свет башняк пошел в казарму. Мела такая метель, что казалось, вся земля бежит навстречу. В бараке голодные и исхудавшие люди по очереди грелись у печки, иногда спорили из-за места. На нарах в повалку лежали больные. На работу они давно не выходили. Здравствуй, желаю! – кричит умирающий. Кричит, как на смотру заметил Подобин. Ваше благородие! «Согреться бы!» Прахом пошли все замыслы Невельского. Он ставил тут пост, чтобы искать отсюда внутренние пути на Амур и угодья, брошенные древними земледельцами на реке Самарге. Вдоль берега моря идти весной и занимать южные гавани. Но теперь никакие исследования невозможны. Приказания и мечты Невельского забыты. Цель одна — как-нибудь дожить до весны. С Николая принесли на носилках еще троих. А пурга воет, не переставая. В такую погоду всегда прибавляются больные. Приехали Парфентьев и Беломестнов. Они ничего не добыли. Нет и ворон, нечего стрелять. Остается лишь бочка гамбургской солонины. Клинков с трём стало хуже, он не встает. Башняк Подобин и финн-матрос рубит дрова, укрывшись за бараком от ветра. — Проклятое полено! Поставишь его, а ветер валит! — ворчал Подобин. — А как мечтал Николай Константинович о Самарге! Ему наяву мерещились поля, забытые и заросшие с прекрасной почвой! Башняк удивлялся, как сам он не заболел до сих пор. Ради больных отказывал себе во всем, в чем только возможно. Уменьшал свои порции сахара, хлеба брал поменьше. Часто голод мучил его, тогда он съедал всю порцию, а потом чувствовал себя виноватым перед умирающими. Ему казалось, что он съедает чужое, что человек мог бы не умереть, отдай он ему свой кусок. Иногда башняк набирался духу и терпел, отдавая половину своей порции кому-нибудь из самых тяжелых. Теперь, когда последние силы покидали людей, когда в морозы и в многодневную пургу они, как приговоренные, не двигались никуда от печки, вся их надежда была на своего лейтенанта. Близилась весна, самое страшное время для цинготных. Башняк знал закон Амурской экспедиции. не давать людям падать духом, выгонять их на работу, заставлять трудиться и веселиться, занимать ум и руки. Он долго и честно соблюдал это правило, но теперь люди так изголодались, что приказания и окрики бесполезны. На себя Башняк надеялся. Он был уверен, что с ним ничего не случится, что раз на него наложены иные наказания — то раньше времени Бог смерти ему не даст. Он не щадил себя. И в самом деле все обходилось благополучно. — Ваше благородие, — заговорил Подобин. Матрос бросил топор и стоял, тяжело дыша. — Скажи, Ваше благородие, почему у компанейских на Николае все есть, а у нас на казенном артыше нет ничего? Казна, что ль бедна? Потому что о нас позаботился Буссе. А он хочет насолить, братец Невельскому, чтобы показать, что капитан твой ни на что не способен и что у него команда мрет. Подобин вздохнул и как-то странно поморщился. Казалось, он не совсем верил в это объяснение или желал какого-то иного, быть может, утешительного ответа. Он нагнулся и взял топор. Башняк поднял свой и поленья снова стали разлетаться в стороны. Вышел маленький матрос Стукалов и сказал, что хочет пособлять. Он тоже больной, но покрепче других. Занося в барак очередную охапку дров, башняк сказал, что сегодня опять все получат по чарке водки. Люди живились. Двое больных вызвались пилить дрова. Все с любовью и надеждой смотрели на своего офицера. Они видели в нем молодого, сильного, быстрого и отзывчивого человека с необыкновенным здоровьем. Вот кого не берет ни мороз, ни голод. Все удивлялись, какой на вид неженка, а ловкий, подвижный, не боится черной работы. Взгляд у него всегда горячий. «Где он силы берет?» — не раздумал подобен. «Значит, есть у них вино!» — раздался чей-то голос из глубины барака. «Что же они жалели, ваше благородие? Он помирать-то к нам идут, а ведь у них бочки стоят, я сам видел. Сдохнут на вине!» Мерзавец Буссе, думал башняк, «играя такими святыми жизнями, Они для него как фигуры в шахматной игре. Сколько смертей будет в экспедиции, Сколько минусов Невельскому, Сколько шансов на его уничтожение. Он верно надеется, Что уж теперь Геннадий Иванович будет опозорен. О, люди, люди мои! Неужели все они умрут у меня на руках? Пурга пробушевала неделю. Наступили солнечные дни. Вино и солонина ненадолго приободрили людей. Однажды Подобин взял ружье и отправился стрелять в ворон и появившихся белок. Не дойдя до опушки леса, он повернул и пошел обратно. Когда матрос подошел к бараку, башняк, случайно вышедший ему навстречу, заметил, что матрос бледен. Подобин прошел барак и лег на нары. Ночью башняка разбудили. — Что случилось? — Иван просит вас к себе, ваше благородие, — сказал казак Беломестнов. В бараке тускло горела лучина, воздух душный, спёртый и сырой. — Я помираю, Николай Константинович, — прошептал Подобин. — Вот деньжата. У меня есть семья, дети. — Да ты не умрёшь. не умрешь! Сдерживая отчаяние, воскликнул Башняк. — Помираю, — тихо ответил Подобин. — И скажи, как будешь в Петровском. Утром Башняк сам долбил ему могилу. Он видел, что солдаты и матросы помирают молча, без протеста, как бы понимая, что выполняют долг, без ропота. — Я больше не могу, не могу, — в отчаянии думал Башняк, Держа в руке лом и глядя на полосатую черно-белую стену глины и перегноя, видя гибель этих святых людей, боже мой! Он зарыдал, бросил лом и присел, закрывая лицо руками. За что? Ведь мне только двадцать три года. Вокруг лес, скалы, снег. Бухта, как равнина, окруженная гранитной стеной. Вид холодный, угрюмый. Корабли в снегу. На Николае дымятся трубы. Экипаж РТШ погибает, думает Башняк. Гибнут герои многих походов. Идет Парфентьев, ржеватый и высокий. Он бледен, полушубок у него расстегнут. Он как-то странно невосприимчив к морозу. Казалось, никакая стужа не может охладить его широкую грудь. Этот человек необыкновенной силы. Как люди севера он переносит все невзгоды безболезненно и угрюмо. Не как с рыбой? С рыбой, ошь, благородие. Маленько поймали сегодня, нашли местечко. Слава богу, рыба свежая будет. Есть Портвентьев и Беломестнов, два здоровых человека в экспедиции, думал Башняк. А ночью его опять будили. Христом Богом, Христом Богом, бредил умирающий. Помилуйте, ваше благородие, за что же? Исповедоваться не дают. Косых, матрос, здравие желаю. Покойный Подобин говорил, что умирающие кричат, как на смотру. Да, они все на смотру. Смотр смерти. Башняк держал умирающего за руку. а утро из тайги вышли тунгусы на оленях. Башняк увидел знакомое лицо. — Афоня? — Да, в самом деле это был тунгус Афоня. — На тебе письмо, Невельской писал. — Оленье мясо кушаешь и сразу будешь здоровым, — сказал Афоня. Из барака выбирались изможденные люди встречать приехавших. — Теперь ни черта! — кричал им Афоня. Беломеснов тут же повел одного из оленей за барак на убой. Тунгусы вошли в казарму. Афони, видя, что там происходит, качал головой. «Ай-яй!» «Кровь пить, ребята!» — закричал довольный Парфентьев, забегая за ведром. Афони стал рассказывать Башняку, что шли от Николаевска полтора месяца сначала по Амуру, а потом по горам через хребты. что сзади идет с другой партией оленей Дмитрий Иванович Орлов. — Значит, есть дорога через перевал? — спрашивал Башняк. — Как же? — Конечно, — спокойно ответила Афоня. Башняк обрадовался. Гора с плеч долой, но неприятные мысли нет-нет доскользнут. Олени оленями, мясо есть и кровь пить можно. А бог знает, чем все это кончится.